Глава 29. в которой Медник влюбляется в одну барышню из высшего круга. Несколько месяцев Спайкмен и наш герой странствовали вместе. За это время Джо выучился точить ножи-ножницы не хуже своего учителя и большую часть работы исполнял своими руками. В свободные часы они садились где-нибудь на краю дороги и читали книги. Как-то раз в жаркий полдень они сделали себе такой отдых недалеко от одной старинной усадьбы И оба задремали на траве Вдруг в саду, который находился между дорогой и домом, послышалась песня Пел женский голос -с -с», сказал Спайтман, приподнимаясь на локтях Красивый женский голос, все приближаясь, пел песенку «Ариэля» «Там, где пчелки мед сосут, Я в цветочках тут, как тут, Прячась в чашечке цветка, Жду прилета мотылька». Когда песня кончилась, негромкий голос воскликнул. «Ах, как бы я желала забраться в чашечку цветка, Мисс Араминта! Вы, кажется, не торопитесь выходить на прогулку. Я хочу начать читать новую книгу». Ответа не было. Спайкман сделал Джо знак сидеть на месте, а сам пополз на четвереньках ближе к саду и спрятался там в кустах. Минуты через две послышались шаги по песчаной дорожке, и другой голос проговорил. «Вы думаете, Милиса, что я совсем не желаю гулять?» «Напрасно. Мне сейчас было некогда. Дядя просил растереть ему ноги. «Ах, это растирание!» Ты принесла, значит, дружбу в жертву человеколюбию. Бедный папа. Желала бы я уметь гладить ему ноги, но у меня ничего не выходит. Он все жалуется, что я делаю это слишком грубо, что ему больно от меня. Я способна только к музыке и танцам. Ну что ж, это хорошо. Твоя музыка его утешает. Не гожусь я в няньке Араминта. Это факт. «Очень мне жаль отца, но сидеть на месте я долго не могу. После смерти матери я не знаю, что стало бы делать, если бы у меня не было кузины Араминты. А я не могу не петь. Я ведь пою, как птица поет в клетке. Однако давай читать. Книга, кажется, очень интересная». Мисс Мелиса приступила к чтению. До сих пор Спайкмену не видны были лица молоденьких леди. Он тихо переполз в кустах на другую сторону, так что его любопытство было, наконец, удовлетворено. В таком положении он пробыл не менее часа. Но вот книгу закрыли, и обе барышни встали и пошли в дом. На ходу Мелиса опять запела. «Джо», — сказал Спайкман, — «я в первый раз в жизни встречаю такую девушку. Я не думал, что такие бывают на свете». «Я непременно должен узнать, кто она такая. Я в нее влюбился». «И собираетесь сделать ее невестой Метника?» засмеялся Джо. «Я вас побью, если вы будете про нее так выражаться. Пойдемте в деревню до нее тут рукой подать». Придя в деревню, Спайкмен направился прямо в трактир. Всё время он находился в мрачной задумчивости и не разговаривал. Джо занимался чтением. В 9 часов посетители разошлись, зала опустела, и Спайкмен завел разговор с хозяйкой. От нее он узнал, что усадьба принадлежит сквайру Мэтьюсу, который прежде имел большую мануфактуру, а теперь купил это имение и живет в нем. Он очень болен подагрой и ни с кем не водит знакомства, что для деревни очень плохо. У него дочь мисс Мелисса и еще есть сын, который служит в Индии на военной службе офицером. С отцом он кажется в дурных отношениях. Вследствие болезни старик очень раздражителен. Мисс Мелисса и ее кузина мисс Араминта обе очень добрые барышни, много помогают бедным. Добыв эти сведения, Спайкмен ушел спать и всю ночь не смог глаз сомкнуть, ворочаясь на постели с боку на бок и не давая спать Джо, который лежал рядом с ним. Утром они оба встали рано и продолжали свой путь. Сейчас они шли молча. Наконец, Спайкман сказал. «Джо, я прошедшей ночью задумал большое дело. Я так и думал, потому что вы всю ночь не спали. Я не мог заснуть. Дело в том, Джо, что я решил добыть себе эту барышню, мисс Мэтьюс, если только смогу. Для Медника это слишком смело, но не для природного джентльмена, как я. Я думал, что никогда не заинтересуюсь женщиной». А вышло наоборот. Мне кажется, я могу сделаться хорошим мужем. Вы собираетесь сделать ей форменное предложение, держа ногу на точильном колесе? Нет, грубиян, этого я не собираюсь. Я, напротив, хочу превратить мое точильное колесо в колесо фортуны. И думаю, что с вашей помощью мне это удастся. Я вам охотно буду помогать, можете быть в этом уверены, сказал Джо. Но только не понимаю, каким образом вы все это устроите. Я уже и план в черне составил, хотя подробности интриги еще не выработаны у меня. Сейчас нам необходимо как можно скорее дойти до ближайшего города, и я немедленно приступлю к приготовлениям. Придя в город, они остановились по обыкновению в самом скромном квартале. Спайкмен пошел в пищебумажный магазин и сказал, что ему нужно сделать покупки по поручению одной леди. Он купил палочку сургуча, печатку с девизом «Надежда», пачку золотообрезной почтовой бумаги и разных других принадлежностей и велел завернуть все как можно аккуратнее, чтобы не запачкать. Потом купил душистого мыла, головную щетку и других туалетных вещей. Ко всему этому он прибавил две пары простых пуховых перчаток и зашел в парикмахерскую постричься. «Теперь я готов совсем, Джо», — сказал он, возвращаясь в гостиницу. «Завтра мы идем обратно». «Как? Опять в ту деревню?» «Да, и мы там, быть может, пробудем несколько времени». Придя на следующее утро в деревню, Спайкмен нашел себе комнату и на работу послал одного Джо, а сам остался дома Когда вечером Джо пришел домой, он нашел Спайкмена, тщательно вымывшегося купленным новым мылом, так что руки его почти приняли свой настоящий вид Волосы на голове джентльмена Медника были чисто вымыты и приглажены щеткой, а сам он тщательно выбрит «Видите, Джо, я уже приступил к действию» Я готовлюсь изобразить джентльмена, который из любви к одной прекрасной леди превратил себя в медника. Желаю вам успеха. Какой же у вас дальнейший план? Завтра вы его узнаете, молодой человек, а теперь давайте спать.